Глава вторая. «Серьезно? Почему ты не дождался меня?» Недовольным голосом произнесла амазонка и смирила меня осуждающим взглядом. «Знаешь, Вильгелем как бы решил не сверяться с моим и твоим графиком и напал, как ему вздумалось». Ответил я Оретто и встал с кровати. «Все мышцы моего тела болели, но это была приятная боль». Я потянулся и зевнул. «Ладно». «Буркнула воительница. Просто мне обидно, что все веселились, а я все пропустила. Странное у нее понятие веселье Ну да ладно. Какие у нас дальше планы?» — спросила Амазонка, попутно натягивая все свое обмундирование. аретту не признавала простую повседневную одежду и всегда одевалась так, будто бы ей идти на войну. «За нашими заказами». — ответил я амазонки, и ее лицо сразу же засветилось от счастья. Все же что-то от нормальной девушки в моей подруге все-таки было. «Отлично — Отлично, — радостно произнесла она. А после? — поинтересовалась воительница. — Там уже видно будет, как только наше обмундирование будет у нас, можно будет отправляться на Орден. Вопрос, как лучше это сделать? — В смысле, разве мы не поплывем? — удивилась Амазонка. «Корабль — это один из вариантов. Пока было свободное время, я походил по городу и поспрашивал у знающих людей, как нам лучше и, главное, быстрее добраться до Ордена. И оказалось, что по воде это не единственный вариант». «Портальная арка?» — предположила воительница. «Да, но с ней все сложно. Магов, способных открыть арку на такое большое расстояние, раз-два и обчелся», — ответил я, — «Аретто». «Я, конечно, дал объявление в гильдию торговцев, но не думаю, что в ближайшее время найдется такой маг». «Второй способ, я так понимаю, по воздуху?» – спросила Амазонка. Верно, Виндхоук и что-то в этом духе?» «Да, в этом городе есть филиал гильдии путешественников, и один из погонщиков согласился доставить нас на Орден за неприлично большие деньги», – усмехнувшись, ответил я. Карета высшего класса, запряженная четверкой драйкаров, сказал, что дорога займет меньше трех дней, а это практически в пять раз быстрее, чем морем. «Хм...» — Аретту задумалась. «А если нанять корабли и мага воздуха?» — предложила Амазонка. Тогда вариант по небу будет всего в три раза быстрее, но в пять раз дешевле. Но тут опять же есть нюансы. Путешествовать воздухом гораздо безопаснее, нежели морем, да и деньги у нас пока есть», — ответил я Аретто. «Понятно», — задумчиво произнесла она. Ее явно что-то беспокоило, но воительница не говорила, что именно. «Плюс половину расходов на себя возьмет Инквизиция. Дрейк вместе с трейсерами тоже собирается отправиться на материк, так что поездка выйдет не такой уж и дорогой». «Значит, Инквизиция тоже начала стягивать на Орден свои силы», — задумчиво произнесла Аретто. «Не только Инквизиция, но и Орден Паладинов. По словам Дрейка, на Ордене все очень плохо. Демоны уже захватили половину материка и явно готовятся к чему-то серьезному, поэтому медлить больше нельзя». «Не думала, что все произойдет так быстро. Надо будет написать матери, она должна быть в курсе обстановки на континенте». «Кстати, что насчет Тибрана?» – спросила Аретто. «Амазонки тоже примут участие в войне?» – удивленно спросил я. «Разумеется. Я объяснила матери, что к чему, и она сказала, что выделит нам в помощь лучших из лучших», — гордо произнесла она. «Тибран тоже готовится к войне. Сейчас у него там идет борьба за власть, но как только он уладит часть проблем, его войско тоже выдвинется в сторону Ордена», — ответил я Амазонки на ее вопрос. «Плюс наш длинноухий маг тоже должен поговорить со своими. Мало ли, вдруг эльфы тоже согласятся нам помочь». Вот в них я верю меньше всего. Эти длинноухие заносчивые снобы предпочитают отсиживаться в своих лесах до самого конца, нежели пожертвовать своим бессмертием на благо спасения мира. Грустно усмехнулась Амазонка. «Я смотрю, ты не особо жалуешь эту расу», — произнес я, наблюдая за тем, как Аретту затягивает последние ремешки на своей броне. «Их никто не жалует». Снова усмехнулась Амазонка. «Все они...» а Ретту задумалась, подбирая нужное слово. «Мерзкие», — наконец произнесла она. «А как же Алантир? Я думал, что вы сдружились». «Он редкое исключение», — парировала воительница. Эльнартар тоже вроде ничего». Фух, он как раз ярчайший их представитель». «Кинг, он сдал своих и переметнулся на твою сторону. Думаешь, он не сделает этого снова, если запахнет жареным?» Спросила Арыто и с укором посмотрела на меня. «Все может быть. Я пожал плечами». «Вот и я о том же. Зря ты берешь его с собой», произнесла Амазонка и подошла к двери. «Хотя решать тебе. До этого все решения, которые ты принимал, оказывались верными». — сказала Амазонка, и на ее лице появилась улыбка. «Плотный завтрак, а потом сразу к ремесленникам?» — спросила она, и я кивнул. «Отлично!» Девушка открыла дверь, и я вышел за ней. Внизу нас уже ждали. «Кинг!» — поприветствовал меня Инар, подняв руку. «Некромант сидел в компании Арахнида, а вот эльфа нигде рядом видно не было. Куда пропал наш длинноухий друг?» — спросил я, усаживаясь за стол. — Сказал, что у него сегодня какие-то важные дела, — ответил Арахнит. — Просил передать, что вернется вечером. — Ладно. Я пожал плечами и сразу же заметил недовольный взгляд Аретто. Он не мой заложник. На всякий случай напомнил я воительница. — Да, тогда я тоже, — усмехнулся Бладхарт. — Вообще да, — ответил я Расселу. Все, что мне нужно было, я от тебя узнал. Если хочешь, можешь уйти в любое время. Хм, Арахнит задумался. Вообще, если бы я хотел, я бы давно уже ушел, произнес он и, взяв со стола кубок, сделал из него несколько глотков. Но знаешь, с тобой интересно, сказал Арахнит, и на его лице появилась довольная улыбка. Да и, если честно, не хочется мне, чтобы наш мир захватили демоны. «Да и на Ордене я ни разу не бывал». «Значит, ты с нами?» — весело воскликнул Инар. «Получается, что да», — усмехнулся Бладхарт. «Я рад, что ты с нами», — честно сказал я Арахниду. «Ну, у меня все равно особых планов не было». Рассел пожал плечами и сделал из кубка еще несколько глотков. «Плюс у меня есть некоторые проблемы, а на Ордене меня вряд ли кто решится искать». «Проблема?» — удивился я. «Разумеется. Ты думаешь, у арахнида моей профессии их нет?» Снова усмехнулся Рассел. «Я думаю, проблема прежде всего в твоей работе», — ответил я Бладхарту. «Не думаю, что много людей знают, кем ты на самом деле являешься». «Это верно. Хотя в гильдии многие знали, что я арахнид». Пожал плечами паук. «Гильдии?» — переспросил я. «Ну да, убийц», — пояснил Арахнит. «Как минимум, весь офицерский состав точно знал, какой расе я принадлежу. А уж про верхушку гильдии я вообще молчу. Эти ребята вообще знают все о нашем мире», — произнес он и сделал еще несколько глотков из кубка. Хм, «Интересно. Я вообще не слышал, что в этом мире существует подобная гильдия». Я озвучил свои мысли вслух. «А я читал о них». Гордо заявил Инар. «Слушай, а у вас глава гильдии, правда, не менялся уже более пяти тысяч лет?» Спросил некроманту Арахнида. «Ходят слухи, что да?» Ответил Рассел. «Дело в том, что общаться с главой могут только несколько доверенных ему членов гильдии. Все трое из них — представители древних рас. Я знаю, что один из них точно эльф, а вот про двух других информации нет даже у меня, ведь я занимаю не самое последнее место в братстве». «Братстве?» — снова переспросил я. «Да, другое название гильдии убийц — это братство смерти», — пояснил мне некромант. Аутентичненько. — усмехнулся я. — Ага, арахнить тяжело вздохнул. В любом случае, сейчас мне лучше быть подальше как от братства, так и от их врагов. Я и на контракт подписался-то только из-за того, что мне очень были нужны деньги, так что без обид. рассол посмотрел на меня. — Ха, да какие обиды, ты всего лишь хотел убить меня, — усмехнулся я и взял с тарелки большой кусок мяса. — Ну, это работа? Спокойно ответил Арахнит. «Кто-то пашет, кто-то кует, ну, а вот мне досталась такая работенка. В чем сгодился, в том и пригодился». «Досталось? Так, говоришь, будто бы у тебя не было выбора», — скептически произнес я. Арахнит задумался. «А знаешь, ты прав». «Был. Просто я не хотел жить в нищете, поэтому выбрал для себя то ремесло, которое у меня хорошо получалось и за которое много платили. Вот, собственно, и все», — произнес Бладхарт, и на его лице появилась грустная улыбка. «А знаете что? Предлагаю сегодня целый день пить», — произнес он и поднял вверх свой бокал. «Извини, но мы с Пас. У нас сегодня очень ответственное дело. Но...» Я специально сделал акцент на отрицательной частице. «Мы с радостью к вам присоединимся вечером. Заодно Нартар тоже подтянется», — ответил я Бладхарту. «Хм, интересно». Рахнит смерил нас подозрительным взглядом. «Что это у вас за дела такие до самого вечера? И мага нет. Уж не затеяли вы чего без нас с произнес он, и теперь уже и некромант смотрел на нас подозрительно. «Мы пойдем к ремесленникам гильдии охотников на монстров. Наши заказы должно уже быть готовы, и сегодня мы собираемся их забрать». Честно ответил я ребятам. Оу, круто!» — радостно произнес Инар. «Можно мне с вами? Обожаю ходить по ремесленным магазинам. Там всегда столько интересных штук и...» «Ладно, ладно», — остановил я трейсера. «Можешь пойти с нами, Аретто. Ты не против?» Спросил я Амазонку, а Инар уставился на нее умоляющим взглядом. Воительница тяжело вздохнула. «Ладно, но только чтобы не мешать», — ответила она некроманту. «Снаряжение придется подгонять, и я не хочу, чтобы ты крутился под ногами и отвлекал, как меня, так и мастера. Это понятно?» Аретто смерила трейсера хмурым взглядом. «Понятно?» — радостно ответил Инар. «Ну, тогда и я тоже с вами» усмехнулся Арахнит. «Не оставите же вы меня одного!» Я с улыбкой посмотрел на Амазонку, и она тяжело вздохнула. «Ладно», – нехотя ответила она, – «но если будете мешать, вас даже Кинг не спасет. Я очень ответственно отношусь к копировке, поэтому...» «Да-да-да, мы поняли!» Самым что ни на есть наглым образом перебил Арахнит Амазонку. «Смерть и муки! Эй, красотка!» Обратился он уже к одной из официанток. «Принеси несколько кувшинов с хорошим вином», — заказал Рассел и подмигнул Инару. «Ох, испортит он некроманта!» Когда мы, наконец, вышли из таверны, то первым делом отправились к мастеру Кайнитаэлю, который должен был перенести чары с одного кольца на другое. «Я уж думал, вы не придете», — поприветствовал меня с Аретто Эльф, после чего с интересом посмотрел на моих товарищей. «Хм, интересно», — задумчиво произнес он, остановив свой взгляд на Рахнидя. «На вас очень сильные чары иллюзий, и, иллюзии. кажется, я узнаю работу мастера Орлеонара. Я ведь прав?» — спросил Чародей, и я спиной почувствовал, как Бладхард напрягся. — Хм, странно. Раз он видит иллюзию Арахнида, почему тогда не сказал ничего мне? Или он не знает, что это тоже иллюзия? — Странно. — Верно, — ответил Рассел. — Вы способны видеть сквозь иллюзию? — спросил он. — Нет, Эльф пожал плечами. Лишь ощущать. Добавил он, и на его лице появилась виноватая улыбка. «Мастер Арлеонар лучше в этом деле, и вы не прогадали, что обратились именно к нему». Добавил длинноухий чародей и открыл в своем столе один из ящиков. «А вот, собственно, и ваш заказ». Он протянул мне проволочное кольцо, сделанное из темно-синего металла, с нанесенными на него рунами, которые тускло светились серебряным светом. Я протянул руку и забрал кольцо. «Спасибо», — поблагодарил я эльфа. «Будет еще что-нибудь интересное, заходи, сделай скидку», — произнес Кайнитаэль, и улыбка на его лице стала еще шире. «Непременно», — ответил я и пошел в сторону выхода. Уже будучи практически у двери, я обернулся. Было что-то во взгляде мастера такое, чего я никак не мог понять. «Что-то еще?» – вежливо поинтересовался чародей. «Нет», – уверенно ответил я. «До встречи». Я вышел из мастерской, где меня уже ждали ребята. «Что-то случилось?» – спросила меня Аретто. «Нет», – ответил я воительница. «Кузнецу?» «Да», – радостно воскликнула амазонка, радуясь, словно ребенок, получивший долгожданную игрушку. «Ну что ж». Тогда следующая наша остановка «Мастер-Гур».